Я книжный червь, ты от меня совсем неотличим. Мы лабиринт прогрызли в книге бытия, И сквозь дыру в обложке увидели лучи. Дотронуться до них не смог ни ты, ни я. Когда воспринимаешь текст как мир и мир как текст, Любой предмет и человек всё тот же брали в шрифт. И книга продолжается на сотни версток крест. Давай найдёмся вновь на перекрёстке правд и крифт. Лучи выглядывают из прогрызенной дыры В обложке странной книги, что мы с тобой едим. Она своё название хранила до поры. Теперь смысл равен пустоте, и тем непобедим. Давай отсюда выходить, курить на пять минут Под капельницы крыш и солнца электрофорез И превратимся в маленьких бездействующих бут И замолчим, как будто это нужно позарез. За синей занавеской спрятан смысл моих речей. Отдёрни, там окно, прорубленное мной, Туда, где так легко дотронуться лучей. Оно когда-то тоже было каменной стеной. Так пусть падёт стена из книжных стеллажей. И книжный червь, любой из нас, пусть станет дождевым. Мне кажется, что я ждала тебя сто книг уже. Сто первое с тобой в огне. Я жду тебя живым.